Глава 9. Видим изначально хорошую природу. Любить кого-то значит выучить песню их сердца и петь её, когда они её забудут. Арно Габерк. Правильно думают те, кто полагает, что истинная любовь рождается не в услужении, а в созерцании, в умении видеть Когда вы служите людям, вы оказываете им помощь, поддерживаете их, успокаиваете и облегчаете боль. Когда вы видите их внутреннюю красоту и доброту, вы преображаете и созидаете. Энтони Демела. После одного из наших классов по медитации ко мне подошли мужчина и женщина и попросили о разговоре со мной. Ещё до того, как они заговорили, я увидела тревогу на их лицах. Они хотели обсудить своего 23-летнего сына Джона. У него возникли трудности в обучении, и на третьем курсе он бросил колледж. С тех пор Джон жил с родителями и работал на полставки в хозяйственном магазине Home Depot, чтобы вносить свой вклад в семейный бюджет. Я пытался отправить его на курсы в муниципальном колледже, сказал мне отец, но он наотрез отказался. Потом я пытался отправить его на профориентацию, но и на это он сказал нет. Он проводит время со своими школьными друзьями. Они милые ребята, но ни к чему не стремятся, и мужчина мрачно добавил. Кажется, всё, чего хочет Джона это просто смотреть фильмы, кататься на горном велосипеде или болтаться вокруг со своей видеокамерой. Это определённо не гарантирует обеспеченное будущее. В этот момент в разговор включилась мать. Дело не в том, что нам не нравится, когда он живёт с нами. Нравится, мы обожаем его. Он милый мальчик, но в последнее время он только хандрит и практически не разговаривает с нами. Он не похож на самого себя. Я чувствовала их глубокую обеспокоенность состоянием сына и сказала им об этом. Глаза женщины наполнились слезами. Да, мы очень переживаем за него и беспокоимся за его будущее. А потом она умоляюще взглянула на меня: "Но «Ну что же нам делать?" Стоит ли мне молиться за него и окружить его белым светом? Стоит ли нам привести его сюда и познакомить с медитацией? Мы сделаем всё, чтобы помочь ему. У меня есть одно предложение, сказала я. Но сначала позвольте мне задать вам один вопрос. Они заинтересованно подались ко мне. Какие качества вы действительно любите и цените в Джона? О, без колебаний ответила его мать. Он всегда был самым добрым мальчиком в мире, таким восприимчивым к чувствам других. И он всегда создаёт атмосферу радости вокруг себя. У него такое острое чувство юмора, её муж добавил. И у него есть творческие способности. Я впечатлён тем, что он снимает на свою камеру. Потом он задумчиво сказал: Он действительно умный. Он просто не знает, как применить и куда направить свой ум и способности. Ух ты, сказала я и улыбнулась. Оставим это на следующий раз, а прямо сейчас спасибо. Вы сделали образ Джона более живым для меня. Я предложил им каждый день во время медитации размышлять о том, что они больше всего любили и уважали в своём сыне. Почувствуйте это уважение глубоко в своём теле, в своём сердце. А потом, когда находитесь рядом с ним, обратите внимание на его состояние, настроение, энергию. Практикуйте так в течение 2 месяцев, а потом снова встретимся. На следующей встрече они оба выглядели гораздо спокойнее. На этот раз первой высказалась мать Джона. Возможно, практика, которую вы нам посоветовали, просто помогает мне расслабиться, но чем больше я думаю о сильных сторонах сына, тем сильнее моя уверенность в том, что у него всё будет в порядке. Её муж кивнул. Сначала я подумал, что вы просто рекомендуете постить всё на самотёк, но всё оказалось гораздо глубже. Мы по-прежнему не знаем, где и как он найдёт свой путь, но уверенны в том, что это у него получится. Я поделилась с ними собственным опытом. Чем больше я верила в то, что у моего сына всё хорошо, тем лучше он со всем справлялся. Моя уверенность была заразительной. Последний раз я встретилась с родителями Джона пару месяцев спустя. Они рассказали, что теперь он работает волонтёром в местной некоммерческой организации в качестве видеоредактора и собирается вернуться в университет и получить образование в области видеопроизводства. Что самое важное, он стал похож на прежнего себя. На день отца он презентовал выпуск новостей, в котором объявлялось о его назначении генеральным директором Home Depot. Джон Абрил своей прежней лёгкости активно искал свой путь. Наши отношения, особенно с близкими людьми, легко превращаются в жёсткие шаблоны взаимодействия, которые препятствуют подлинной близости и исцелению. Внимательность и забота, которые включены в практику 4 шагов, могут освободить нас от цепкой хватки этих привычек. И хотя я не рекомендовала родителям Джона выполнять формальную практику 4 шагов, вы всё равно можете их легко проследить. Сначала они распознали, что у их сына трудные времена и что они этим расстроены. Вместо того, чтобы реагировать под влиянием этого расстройства, они приняли Джона таким, какой он есть. Сместив внимание с того, что, по их мнению, было не так, на то, что они ценили в нём, на его хорошие качества, они прошли шаг исследования. И, преисполнившись подлинным уважением к нему, заложили основы заботы. Благодаря такой неформальной практике четырёх шагов Они вышли из основанных на страхе реакций и смогли предложить сыну то, в чём он больше всего нуждался. Поверили в него такого, какой он есть. Что такое изначально хорошая природа? В случае Джона и его родителей исцеление стало возможным, когда они сместили внимание с того, что не так, на то, что я называю изначально хорошей природой. Что это значит? Вспомните образ золотого Будды из третьей главы и взгляните на своё повседневное социальное я или личность как на защитный слой глины. Эти слои наш внешний вид, манеры, защитное поведение, суждения, навыки, слабости и тому подобное, часто оцениваются в терминах хорошего я или плохого я. Хорошее я соответствует нормам, которые мы переняли от тех, кто нас воспитывал, и общества в целом. Наше хорошее я вежливое, трудолюбивое, привлекательное и успешное. Наше плохое я обладает обратными качествами: эгоистичное, нетерпеливое, критическое или импульсивное. Но никакой из этих обусловленных эго-шаблонов не ограничивает и не выражает нашу изначально хорошую природу. Она наше внутреннее золото. Универсальные качества осознавания, любви, созидательности и разума, которые присутствуют в каждом из нас. Наше изменчивое настроение, поведение и личностные качества словно волны на поверхности океана. Изначально хорошая природа это сам океан. Когда мы сосредотачиваемся на обусловленных шаблонах, когда осуждаем или отождествляем себя с ними, мы легко забываем про свою безмерность и глубину. Поскольку страх препятствует проявлению изначальной хорошей природы, Нам проще распознать золото в других, когда они расслаблены и пребывают в состоянии присутствия. Мы часто видим, как золото сияет в детях, когда их личности ещё не до конца сформированы. Одна моя подруга не могла отвести взгляд от фотографии своей девятимесячной внучки, исполненной благоговения перед чистым сознанием и ясностью её глаз. Видеть изначально хорошую природу Поскольку у нас у всех разные тела, умы и личности, внутреннее золото может проявлять себя многочисленными способами. Я попросила своих друзей в социальных сетях поделиться примерами проявления этой изначально хорошей природы в других. Вот как некоторые из них заканчивают фразу: "Я вижу изначально хорошую природу в лице мужа, когда он смотрит на детей после возвращения из командировки. Когда мой младший сын слышит усталость в моём голосе, и приносит мне стакан воды в моей жене, когда она приветствует парковщиков или кассиров с такой добротой, вниманием и уважением, когда мой лучший друг с любовью обнимает свою собаку, в моей пятилетней дочери, которая говорит на закате солнцу пока, люблю тебя, когда мой муж останавливается, чтобы помочь тем, у кого сломалась машина, и никогда не берёт денег за своё потраченное время. Когда мой партнёр проявляет нежность и готовность сохранять отношения и вместе работать над трудностями. Когда мой отец был парализован после инсульта и всё равно спрашивал меня: "Солнышко, чем тебе помочь?" Вскоре после публикации этого опроса я получила поздравительную открытку на день рождения от своей близкой подруги. Поздраение начиналось словами: "Я вижу твою изначально хорошую природу, когда Читая эти слова, я почувствовала, что меня глубоко понимают и любят, и на мои глаза навернулись слёзы. А потом меня заполнило ощущение её изначальной хорошей природы, сияние внутреннего золота, красоты её глубокого и любящего внимания. Я вспомнила одну из своих любимых цитат Томаса Мертона. И тогда я словно увидел тайную красоту их сердец. глубину их сердец, куда не могут проникнуть ни грех, ни желание, ни самопознание. Я увидел их суть, увидел их такими, какими видит Бог. Если бы только они могли увидеть себя настоящими, такими, какие они есть. Если бы только мы всё время могли видеть себя такими. Тогда бы не было больше войн, ненависти, жестокости, жадности. Думаю, мы бы все просто безгранично любили и почитали друг друга. Отзеркаливание показывает нам нашу суть. Писательница Элис Вокер как-то рассказала такую историю. В южноафриканском племени Бабемба есть обычай. Когда один из его членов ведёт себя безответственно или несправедливо, его ставят в центр деревни, а вокруг него собираются все остальные жители. Каждый из присутствующих один за другим рассказывает этому человеку о его хороших поступках. Все положительные качества этого человека, его дела, сильные стороны и проявления доброты расписываются очень подробно во всех красках. Церемония часто длится несколько дней. В конце концов круг размыкается и начинается радостное празднование символического и буквального возвращения человека в племя. Наша вера в свою изначально хорошую природу Возникает благодаря чёткому и глубокому отзеркаливанию со стороны других. Забота, которая нам необходима в младенчестве для выживания, заключается не только в тёплом молоке, не только в ощущении того, что тебя держат на руках и утешают, но также и в любящей энергии взгляда взрослого. Когда мы чувствуем, что нас видят, слышат и заботятся о нас, мы получаем послание: ты имеешь значение, ты часть нас. Ты принадлежишь нашей семье, и мы тебя любим. Когда на нашу растущую любознательность и игривость отвечают восторгом, мы получаем послание: твоя живость и проявление развития ценны. Мы приветствуем тебя такого, как ты есть, целиком и полностью. Для того, чтобы отзеркаливать золото в наших детях и друг в друге, требуются основные элементы радикального сострадания: ясность, доброжелательное присутствие, и эмоциональный интеллект. Но если мы находимся ниже линии осознавания, если пребываем в трансе, то быстро зацикливаемся на внешних слоях поведения детей. Тогда мы нетерпеливы, критикуем их или проявляем незаинтересованность и озабоченность собственными делами. Такая реакция питает чувство нашей неполноценности как родителей и уводит нас ещё ниже линии осознавания. Если такая реакция и транс станут привычкой, ребёнок легко усвоит послание о плохом я. Со мной что-то не так. Большинство из нас отзеркаливают и получают от других то чёткий, то отчасти искажённый образ. Когда я думаю о подростковом возрасте своего сына, то первое, что вспоминаю, у меня всегда был повод для беспокойства. В начальной школе я переживала, что у него мало друзей. В средней школе он был слишком общительным, всегда где-то тусил, В старших классах я переживала из-за видеоигр, вечеринок, прокрастинации и недостаточно серьёзного отношения к учёбе. Моё беспокойство шло рука об руку с критикой, попытками контролировать и посланием: "Ты должен быть другим". За всем этим стоял транснеполноценности и страх: "Я не справляюсь с ролью матери. Это моя вина. Если я не исправлю это, его жизнь не сложится". Но мой сын также всегда знал, что я люблю и ценю его. Нараян чувствовал мою радость, когда он восторженно катался на роликах или вдохновенно возвращался из похода. Он чувствовал моё восхищение, когда утешал попавшего в беду друга. Сейчас Нараян молодой психотерапевт и предприниматель, муж и отец. И я знаю, что именно моё подлинное восхищение и доверие способствовали его уверенности и благополучию. Можно ли переборщить с положительным отзеркаливанием? Наши сильные стороны и таланты, то, что мы могли бы назвать хорошим я, и есть настоящая часть нас. И когда их распознают, особенно когда мы сомневаемся в себе или нам не хватает уверенности, это настоящий подарок. Но иногда похвала становится нездоровым отзеркаливанием. Возможно, вас всегда хвалили и награждали за хорошие оценки? За то, что вы привлекательны и готовы сотрудничать, талантливы или физически развиты. Какое послание вы усвоили в этом случае? Скорее всего, именно это я должен делать, чтобы быть хорошим и достойным любви, и я не могу оступиться. Вместе с этим убеждением пришёл хронический страх неудачи, страх совершить ошибку, не быть лучшим, страх рисковать и пробовать что-то новое. Попытки раздуть чьё-то самоо уважение при помощи чрезмерной похвалы полируют защитный покров золотого Будды, но отдаляют нас от золота внутри. Как насчёт отзеркаливания слабостей или уязвимости? Отзеркаливание слабости человека или того, что он переживает как плохое я, будет полезно только в том случае, если сначала вы продемонстрируете заботу и уважение по отношению к нему. Если проявите веру в его изначально хорошую природу. В противном случае такое одзеркаливание скорее всего причинит ему боль, заставит защищаться, и он окажется не способен воспринять ваше послание. Большинство из нас знает, каково это слышать критику, когда мы не чувствуем, что нас ценят в целом. Всё наше существо сжимается в защитной реакции. Но если присутствуют забота и вера, то отзеркаливая, мы можем помочь другому человеку распознать бессознательное поведение, эмоции или убеждения, которые приводят к страданию и отделённости от других. Родители помогают своим детям, давая им понять, как их грубость или обман, беспокойность или гнев влияют на других. Психотерапевт отзеркаливает непроработанные эмоции, такие как гнев или стыд, помогая своим клиентам принести их в сферу осознавания. Надёжный друг или коллега может отзеркаливать наши чувства утраты или печали, помогая нам почувствовать, что мы не одиноки. Чёткое и глубокое отзеркаливание может стать источником радикального исцеления в любом возрасте. Во время моей стажировки для получения докторской степени у меня был психотерапевт-супервизор, который обладал даром видеть проявления божественного, как он это называл. Роб дарил своим клиентам полное присутствие и отражал их изначально хорошую природу так, что они верили ему. Он находил мужество в их хранимости, преданность в честности, глубину в их стремлении к исцелению или пробуждению. После сессий они чувствовали себя в согласии с самими собой, всё больше настраиваясь на сияние внутреннего золота. То же самое Роб делал с нами, своими учениками. Я помню, как на одной из наших встреч он уловил моё беспокойство. Мне очень нравилась одна клиентка, но я переживала, что у меня не хватает навыков для работы с ней. Ты действительно беспокоишься о ней, не так ли? сказал он, кивая с доброжелательной улыбкой. Потом, оглянувшись вокруг, обратился ко всем нам. Не стоит недооценивать силу вашей искренней заботы. Бывают разные случаи и разные техники, но забота Она всегда обладает волшебной силой. Его слова устранили беспокойство из моего сердца. Но не только это. Они показали мне, каким простым может быть дар отзеркаливания. Я больше не мог лгать и стал называть своего пса богом. Сначала он был озадачен, потом стал улыбаться, а потом даже танцевать. Я так и продолжал. Теперь он даже не кусается. И я подумал, а не сработает ли это с людьми? Сант Тукарам, поэт-проповедник, живший в 17 веке. Видеть собственную изначально хорошую природу, забота о себе с помощью четырёх шагов. Вспомните ситуацию, когда вы по-настоящему злились на себя. Переживая интенсивность этих эмоций, ощущали ли вы хоть немного доброту собственного сердца? Искренность своей заботы о других, растущая способность к честности и присутствию. Насколько хорошо вы видели изначально хорошую природу членов своей семьи, друзей или коллег? Когда мы находимся в ловушке самобичевания, фильтр нашего восприятия сужается, и наше отражение искажается. Мы постоянно ищем доказательства того, что терпим неудачу, пытаемся скрыть свою несостоятельность и всё время оправдываемся. Такое неверие в себя неизбежно распространяется на других. Когда чувства отвращения к себе или собственной неполноценности сильны, полная практика четырёх шагов помогает нам направить внимательность и сострадание на ограничивающие убеждения и чувства, которые искривают наше золото. Во время шага исследования мы соединяемся с глубокой уязвимостью, которая движет нами, и через шаг заботы заново соединяемся с большим любящим присутствием. Также мы в любое время можем сразу обращаться к шагу заботы, сознательно размышляя о своей изначально хорошей природе, как это будет представлено сейчас. Размышление, вспоминая о своей изначально хорошей природе в сложных ситуациях. Когда мы живём в трансе неполноценности, бывает трудно поверить в собственную хорошую природу. Покойтесь в состоянии присутствия. И используйте одну из следующих подсказок. Вспомните кого-то, кого вы любите: человека, духовную фигуру, домашнего питомца. Ощутите доброту вашей заботы к этому существу. Вспомните ситуации, когда вы были добрым и щедрым. Размышляйте о качествах, которые цените в себе. Например, любовь к природе, готовность к приключениям, чувство юмора, любопытство, упорство. Представьте себя ребёнком и вспомните особые моменты привязанности, изумления, радости. Подумайте о том, кому вы доверяете, кто ценит и любит вас, и постарайтесь взглянуть на себя глазами этого человека. Представьте своё будущее я, которое выражает ваши самые глубокие намерения и потенциал, то я, которым вы стремитесь стать. Я часто говорю, что практика четырёх шагов, особенно шаг забота, позволяет нам стать духовными родителями самих себя. Мы учимся предлагать себе то отзеркаливание, в котором все так нуждаемся в детстве. Попробуйте работать с этими размышлениями и посмотрите, что подходит именно вам. Так же, как есть много разных способов быть хорошим родителем, есть разные подходы к духовной заботе. Вы избавляетесь от страхов и сомнений в себе, которые возникли за годы искажённого отзеркаливания, и для этого требуется время и практика. Каждый раз после практики четырёх шагов, покоитесь в состоянии присутствия, предлагая себе заботу и получая её. Чем чаще вы будете переживать свою изначально хорошую природу, тем проще вам будет воссоединиться со своим внутренним золотом в повседневной жизни. Станьте зеркалом изначально хорошей природы других. Нельсон Мандела написал: "Не бойтесь слишком хорошо думать о людях. Часто это облагораживает их, и они начинают вести себя лучше". Можете ли вы вспомнить случай положительного отзеркаливания, который как-то повлиял на вас? Я прекрасно помню те мгновения, которые укрепили мою уверенность и изменили жизнь. Отец моего друга как-то сказал мне, что у меня особый дар слушать людей, благодаря которому я могу помогать другим. Старший брат моей подруги, студент Гарвардской школы богословия, в ответ на мои философские вопросы сказал, что я обладаю духовной глубиной. А когда я всерьёз стала заниматься йогой, моя преподаватель утверждала, что чувствует мою приверженность пути. Все эти слова помогли мне распознать свою суть и поверить в себя. Они поддержали меня в моём путешествии. И когда я думаю об их влиянии, мне хочется дарить положительное отражение другим. Размышление: те, кто проявил по отношению к нам заботу. Сядьте удобно. Закройте глаза и расслабьтесь. Теперь, размышляя о своей жизни, вспомните человека, который оказал на вас положительное влияние. Спросите себя: когда он отзеркалил то, что помогло мне поверить в собственную изначально хорошую природу? Когда возникнет воспоминание, сделайте паузу и позвольте себе испытать чувство признательности. Почувствуйте, как эти слова или действия питают вас. Быть зеркалом доброты это сознательная тренировка в радикальном сострадании. Когда мы пребываем в трансе Заняты, тревожны, эмоционально реагируем, действуем на автопилоте. Мы часто слепы к изначально хорошей природе других. Вместо этого мы зацикливаемся на том, что нам не нравится, что кажется неправильным. Чтобы стать чётким зеркалом для других и поддержать их, мы сначала должны прийти к внимательности и присутствию. Как научиться видеть изначально хорошую природу? Три ключевых вопроса. Что важно для этого человека? Смотрю ли я на него свежим взглядом? Как лучше всего показать ему его изначально хорошую природу? Что важно для этого человека? Логан, молодой человек, который посетил несколько наших ретритов, испытывал неуверенность в себе и постоянно критиковал себя. Во время одной из наших встреч я попросила его вспомнить какой-нибудь недавний случай, когда он почувствовал себя в ладу с самим собой. По его словам, это было совсем недавно. Во время медитации Логан заметил пожилую женщину, которая сидела на стуле в другом конце комнаты. Её ноги не доставали до пола и болтались в воздухе. Казалось, ей очень неудобно так сидеть. Тогда он встал, нашёл подушку и подложил ей под ноги. Вернувшись на место, Молодой человек ощутил внутреннее тепло, чувство связи и покоя. Я сделала паузу и сказала: "Логан, это было так трогательно. Я понимаю, как доброта важна для тебя, и все твои действия выражают её". Я выразила уверенность, что он может многое предложить другим и что у него есть все задатки прекрасного учителя медитации. А в конце нашей встречи я поблагодарила его за внимательность к пожилой женщине, которая, кстати, была моей мамой. Мы расстались со слезами на глазах, тронутые нашими общими размышлениями о доброте. 2 года спустя Логан стал преподавать медитацию в тюрьмах и работать с подростками. В письме он рассказал мне о семнадцатилетней девушке, которая оказалась в ловушке безжалостной самокритики. Во время ретрита для подростков он попросил её вспомнить то мгновение, когда её ум был спокоен. Девушка ответила, что это происходит, когда она помогает кому-нибудь из их группы по медитации. Как и я когда-то Логан отзеркалил её доброту и изначально хорошую природу, и когда он спросил, как она себя ощущает, помогая другим подросткам, лицо девушки смягчилось. Так словно я хорошая. Вы можете ясно увидеть изначально хорошую природу других, когда они занимаются любимым делом. Именно тогда вы можете лучше всего понять, что для них важно, что наполняет их жизнь смыслом. Напоминая окружающим об их изначально хорошей природе, мы помогаем им избавиться от вечного отвращения к себе или отчуждения. Спрашивая себя, что важнее всего для этого человека, мы заглядываем под поверхностные слои желаний и страхов. слой эго и помогаем человеку сделать то же самое. Смотрю ли я на этого человека свежим взглядом? Часто мы лишаем самых близких людей своего отзеркаливания, потому что смотрим на них привычным взглядом. Мы пребываем в трансе, в ловушке собственных предположений о том, каковы они, как себя чувствуют, что думают. Говоря словами поэта Томаса Элиота, то, что мы знаем о других, Лишь воспоминания о тех мгновениях, когда мы их знали, а они изменились с тех пор. Нам надо помнить, что каждый раз мы встречаемся с незнакомцем. Для того, чтобы видеть глубже, чем мы привыкли, нужно учиться смотреть на всё свежим взглядом, развить в себе подлинную любознательность. Мне, например, очень помогает следующий метод. Я начинаю с того, что смотрю в глаза человека, пытаясь понять, какого они на самом деле цвета. А потом расширяю это любопытство на того, кто смотрит через эти глаза. Знаю ли я, что важно для него прямо сейчас? Если бы я видела этого человека впервые или в последний раз в жизни, какую бы степень присутствия и заботы я хотела проявить? Если бы его не стало, что бы я хотела запомнить о его изначально хорошей природе? Иногда я выбираю одного человека, как это делали родители Джона И в течение нескольких недель наблюдаю за тем, как его изначально хорошая природа проявляется в повседневной жизни. Постарайтесь увидеть в них то, чего не замечали раньше, в силу привычки, ведь привычка приводит к застою в отношениях, слепоте и скуке. Нельзя любить то, что постоянно не открываешь для себя вновь. Энтони Демело. Как лучше всего показать человеку его изначально хорошую природу? Иногда мы можем стесняться или чувствовать себя неловко, пытаясь выразить человеку, как его ценим. Мы также можем опасаться, что наши замечания будут восприняты в штыки, или же мы не считаем себя значимой фигурой в жизни этого человека, и нам кажется, что наше мнение не имеет для него значения. Возможно, у нас просто нет привычки так поступать. Врач и писатель Рэйчел Науми Рамен Рассказывала историю о своём дедушке раввине, который называл её Нешмеле, что значит маленькая любимая душа. Она ощущала его слова как благословение, поскольку они дарили ей спокойствие и веру в то, что у неё есть своё место в мире. Когда у номер, Рэйчел рассказала матери, как много для неё значило это благословение. Её мать ответила: "Рэйчел, я благословляю тебя каждый день твоей жизни". просто мне не хватало мудрости делать это вслух. Я обнаружила, что внутренняя тренировка, например, сознательные размышления о доброте, смягчает нас, и мы начинаем выражать свою любовь и уважение более естественно. Вот почему я попросила родителей Джона размышлять о его изначальной хорошей природе, чтобы сместить фокус их внимания. Именно так работает буддийская медитация на любящую доброту, метта. В этой практике мы размышляем об изначально хорошей природе всё большего круга существ, который со временем начинает включать в себя все формы жизни, и медитируем на пожелание благополучия. За годы практики я обнаружила, что эта медитация становится особенно личной и мощной, когда мы экспериментируем с визуальными образами, прикосновениями и произносим пожелание шёпотом. Многим моим ученикам нравится мягко класть руку на сердце и шептать Всё хорошо, дорогая, или эта часть меня, или пусть ты будешь счастлив, или любое подходящее пожелание. С годами я выработала свой вариант в практике, который выполняю по сей день. Как-то я участвовала в молчаливом ретрите длиной в месяц, и однажды во время ужина меня тронула доброта и мягкость, которую излучал сидящий по соседству пожилой мужчина. Я внезапно представила, что стою перед ним, и мы смотрим друг на друга. Потом он закрывает глаза, и я целую его в лоб. Этот образ всколыхнул во мне нежность, ощущение единства душ. С тех пор я выполняю эту практику для близких, для тех, кого не знаю, и для тех, кого никогда не встречала. Я делаю паузу, чтобы увидеть их изначально хорошую природу, и потом представляю этот жест заботы: поцелуй в лоб или лёгкое прикосновение к их лицу или мягкое объятие. Часто вместе с этим я произношу благопожелания, иногда мысленно, иногда шёпотом. Это очень непосредственно переживаемая практика открывает меня тёплому, нежному, сердечному пространству, полю единения, которое включает меня, того, о ком я размышляю, и всех существ. Такой вариант медитации также помогает мне выражать эти благие пожелания вслух. Когда я оказываюсь рядом с человеком, о котором размышляла, то у меня возникает более непосредственное ощущение близости. И тогда я скорее распознаю его изначальную хорошую природу и потом спрашиваю себя: как мне показать её ему? Размышление, как научиться произносить пожелания вслух. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и успокойте ум. Когда ощутите состояние присутствия, Подумайте о том, кто вам близок. Напомните себе, что вы цените и любите в этом человеке. Возможно, его добрый взгляд, юмор, честность. Обратите внимание, как тепло ваших чувств ощущается в теле. Теперь представьте, что находитесь рядом с этим человеком и рассказываете ему о проявлениях его изначально хорошей природы. Как он воспринимает ваше отзеркаливание? Как вы себя чувствуете, предлагая его? Как это влияет на ваши чувства связи. В завершение, сформируйте намерение предложить дар отражения лично. 10 способов практиковать любящую доброту в повседневной жизни. Сформируйте намерение каждое утро в течение недели размышлять об изначально хорошей природе людей, с которыми вы живёте или регулярно встречаетесь. Потом каждый раз, вспомнив о них, мысленно предлагайте им свои молитвы. Каждый раз, когда знакомый человек вызывает у вас раздражение или неуверенность, сделайте паузу. Вспомните о конкретных проявлениях его изначальной хорошей природы и мысленно скажите: "Будь счастлив". Выберите нейтрального человека, которого вы регулярно встречаете, но не знаете близко. Каждый раз сталкиваясь с ним на этой неделе, напоминайте себе о его изначальной хорошей природе и потом мысленно делайте для него благие пожелания. Обратите внимание, изменится ли ваше отношение к этому человеку. Выберите сложного человека и установите время, когда вы будете ежедневно размышлять о его или её изначально хорошей природе. После того, как вы предлагали молитвы благопожеланий в течение 2 недель, спросите себя: изменились ли мои чувства? Изменилось ли отношение этого человека ко мне? Посмотрите, что происходит, когда вы Показывайте другому те хорошие качества, которые видите в нём. Пусть ваша практика всегда будет живой и свежей. Экспериментируйте со словами, образами или жестами, которые пробуждают подлинное ощущение связи и заботы. Попробуйте прошептать молитву для себя или другого человека вслух. Попробуйте называть по имени человека, для которого делаете пожелание. Представьте и почувствуйте что ваше сердце включает в себя людей, для которых вы делаете пожелания. Представьте, что они чувствуют себя исцелёнными и любимыми благодаря вашим пожеланиям. Даже если вы будете уделять лишь пару мгновений размышлениям об однозначно хорошей природе других и предлагать им любящую доброту, это соединит вас с частотой вашего любящего сердца. Преодоление предвзятости. видеть изначально хорошую природу всех существ. Можете ли вы представить, как идёте по жизни, отдавая должное сердцам и духу тех, с кем вы взаимодействуете? Красоте облаков, птиц, трав и деревьев. Конечно, вам также придётся принимать и всё болезненное: гнев по отношению к тому, кто ранил вас, страдания друга, трудности партнёра. Но при этом присутствует осознавание Вы помните об изначально хорошей природе, которая духотворяет всё вокруг. Томас Мертон писал: "Жизнь проста. Мы все живём в абсолютно прозрачном мире, и божественное сияет сквозь него". Это не просто красивая история или выдумка, это правда. Как-то в канун Рождества я была в церкви на службе и услышала историю, которая помогла мне многое понять. Однажды в Рождество пара с годовалым сыном долго ехала на машине. И вот они увидели открытую придорожную закусочную. Там было тихо и малолюдно. Мужчины и женщины с нетерпением ждали свой заказ, когда малыш стал кому-то махать из своего стульчика и кричать: "Эй, там, привет!" К ужасу матери оказалось, что он машет бездомному пьянице, немытому и нечёсанному. А тот махал в ответ и кричал: "Привет, малыш, привет, я вижу тебя, парень!" Мы с женой переглянулись. Остальные посетители закусочной смотрели на происходящее неодобрительно. А пожилой мужчина продолжал обращаться к ребёнку даже после того, как им принесли еду. Ты умеешь играть в ладушки? Молодец. Ку-ку. О, смотрите, он играет в ку-ку. Мать пыталась развернуть стул с ребёнком в другую сторону, но её сын начинал пронзительно кричать и всё пытался общаться со своим новым знакомым. Наконец, отец с ребёнком пошёл оплатить счёт, а мать взяла сына на руки, надеясь быстро проскользнуть мимо старого пьяницы, который сидел у двери. Но когда она проходила мимо него, её сын потянулся обеими руками, как бы говоря: "Возьми меня на ручки", и буквально кинулся в раскрытые объятия пожилого мужчины. Но теперь женщина увидела слёзы в глазах мужчины, когда её сын положил голову ему на плечо. Он мягко держал и укачивал малыша, а потом посмотрел ей прямо в глаза. Позаботьтесь об этом ребёнке, сказал он твёрдо. И медленно вручив его назад матери, добавил: Благослови вас Бог моя. Вы сделали мне лучший рождественский подарок. Женщина пробормотала что-то в ответ, но когда бежала к машине, слёзы струились по её лицу. И мысленно она повторяла: "Боже, прости меня, прости меня". Услышав эту историю, я почувствовала глубокое, но и ещё сожаление обо всех бесчётных существах, которых не замечала. Научиться распознавать то, что Мертон называет тайной красотой, это главная задача каждого из нас. Сама суть радикального сострадания. Мы должны стать себе духовными родителями и, увидев доброту в других, помочь им поверить в то, кто они есть. Но как я объясню в следующей главе, мы предрасположены ограничивать круг своей заботы несколькими избранными и бессознательно исключать из него остальных. Расширение нашей сознательной заботы за пределы непосредственного круга семьи и друзей необходимо для нашего исцеления и исцеления мира. Медитация, видеть тайную красоту, любящая доброта. Буддийская медитация на любящую доброту пробуждает нашу способность к безусловной дружелюбности и любви. Наше сердце раскрывается, когда мы направляем внимание на изначально хорошую природу, как нашу собственную, так и всех существ. Сядьте так, чтобы вам было удобно и вы могли расслабиться. Отпустите любое напряжение. Расслабьте плечи, руки и живот. Почувствуйте, как улыбка затрагивает ваши глаза, смягчая мышцы вокруг них. Направьте улыбку на губы и потом почувствуйте её с внутренней стороны рта. Углубитесь с сердцем и представьте, как улыбка ширится, создавая восприимчивое, нежное пространство в самом сердце и области груди. Теперь поместите в это пространство того, кого вы любите. Лучше, чтобы это не были сложные отношения. Задумайтесь о тех качествах этого человека, которые вы цените больше всего. Вспомните о его уме, чувстве юмора, доброте. Представьте, как он чувствует любовь к вам. Осознавайте, что его изначальная природа добрая, пробуждённая и заботливая. Про себя произнесите его имя и скажите спасибо. Отметьте, как хорошее отношение к этому человеку наполняет ваше сердце. Поделитесь с ним этой любовью, мысленно прошептав те пожелания благополучия, которые нравятся вам больше всего. Вы также можете представить, как дарите ему жест любви. Целуете в лоб, прикасаетесь к его щеке, обнимаете его. Потом направьте внимание на себя и на нежность в своём сердце. Подумайте о собственных доброте, этой заботливости по отношению к другим или любых других качествах, которые приходят вам на ум. Почувствуйте своё глубокое стремление к любви, к истине, к полной жизни. Если вам сложно соединиться с собственной изначально хорошей природой, подумайте о том, кому вы доверяете и кто любит вас, и посмотрите на себя его глазами. Посмотрите на того, кто скрывается под всеми защитными слоями эго. к того кем бы стремитесь стать ваше будущее или подлинное я осознав собственную изначально хорошую природу предложите себе нежный жест любви например легко положив ладонь на сердце и мысленно прошептав слова заботы теперь расширьте круг заботы подумав о нейтральном человеке это может быть тот кого вы регулярно встречаете но не знаете близко или не испытываете к нему сильных чувств Вспомните, как выглядит этот человек, как он двигается и говорит. Теперь попробуйте представить его, когда он смотрит на любимого ребёнка или когда его поразила красота снегопада, или когда он смеётся, расслабленный и спокойный. Напомните себе, что этот человек хочет быть счастлив и не хочет страдать. Потом, когда он живёт в вашем уме, Представьте, что предлагаете ему жест заботы и пожелания благополучия. Теперь подумайте о том, с кем у вас сложные отношения, о том, кто вызывает у вас гнев, страх или ранит вас. Сначала направьте доброе, неосуждающее внимание на собственные чувства и эмоции. Потом, вернувшись к этому сложному человеку, постарайтесь заглянуть под его поверхностные слои. Ищите проявления его изначальной хорошей природы. Попробуйте представить его мирно спящим ребёнком или как того, кто только что умер. Можете ли вы вспомнить какое-нибудь качество, которое вас в нём восхищает? Преданность, заботливость или его талант. Даже если вам сложно распознать изначально хорошую природу этого человека, напомните себе, что все люди стремятся к счастью и стараются избежать страдания. Помните, что жизнь так же ценна для него, как и для вас. Удерживая этого человека в поле своего внимания, представьте, как предлагаете ему жест заботы и или свои пожелания благополучия. Теперь представьте, что вы собрали вместе всех тех, кому только что делали пожелания: того, кто вам дорог, нейтрального человека и сложного. Удерживая себя и всех их в своём сердце, ощутите вашу общую принадлежность человечеству, уязвимость изначально хорошую природу направьте свои пожелания и заботу сразу всем, распознавая общность вашего положения. Наконец, позвольте своему осознаванию раскрыться во всех направлениях: перед вами, по бокам, за вами, под вами, над вами. Пусть это любящее присутствие включает всех существ: диких созданий, которые летают, плавают и бегают по полям, Собаки и кошки, которые живут в наших домах, животных, находящихся на грани вымирания, деревья и травы и цветы, детей во всём мире, людей, живущих в ужасающей бедности, и тех, кто обладает несметными богатствами, тех, кто воюет и тех, кто живёт в мире, тех, кто умирает и тех, кто только родился. Представьте, что вы можете взять всю планету в свою ладонь и поместить все формы жизни в своё безграничное сердце. Осознавайте изначально хорошую природу, присущую всем живым существам, и снова сделайте для них пожелание. После практики. Вы можете задаться вопросом: "Кто я, когда делаю все эти любящие пожелания?" Позвольте себе покоиться в открытости и молчании. Пусть на всё, что возникает в вашем сердце и осознавании, накладывается отпечаток любящей доброты. Вопросы и ответы. Разве в каждом есть тайная красота? Как насчёт Сталина, Гитлера и Диомида? Разве они не воплощение зла? Чем больше мы узнаём о множестве факторов, влияющих на формирование характера, генетике, поколенческих или трансгенерационных травмах, насилии в детстве, социальном угнетении, войнах, тем сложнее нам назвать кого-то чистым злом. Как писал Александр Солженицын, Если бы это было так просто, что где-то есть чёрные люди, злокозненные, творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает в сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? Да, человеческая психика иногда настолько ненормальна или изранена, что все свидетельства изначально хорошей природы скрыты. Но если вспомнить, что эти плохие люди были когда-то беспомощными детьми, если представить, как они плачут от горя, отчаянно нуждаясь в доброте и внимании, если знать, что они не хотят страдать, возможно, тогда мы сможем почувствовать некие универсальные хорошие качества и в них тоже. Я часто вспоминаю слова одного тибетского учителя. Суть человеческой храбрости в том, чтобы ни от кого не отказываться. Вера в изначально хорошую природу всех существ помогает нам принять собственное несовершенство, а также недостатки других. Неважно, насколько человек погряз в ненависти, гневе или зависимости, доброта и потенциал к пробуждению всегда присутствуют в нём. Без веры во внутреннее золото мы не сможем увидеть его и проявить. Что если, показывая кому-то их доброту, мы лишь раздуваем их эго и делаем слепыми к слабостям? Этот вопрос возвращает нас к разнице между хорошим я человека, качествами эго, которые гарантируют нам общественное принятие, и значением выражения изначально хорошая природа. Умеренная похвала хорошего я, например, таких качеств, как атлетизм, остроумие, физическая красота или хорошие математические способности, может ободрять и даже мотивировать в краткосрочной перспективе, Но как вы и предполагаете, чрезмерная похвала может стать причиной непомерного эго? Что ещё важнее, она содержит в себе послание, в итоге ведущее к стрессу. Нам нужно постоянно зарабатывать признание и любовь других. И напротив, отзеркаливая изначально хорошую природу других, мы признаём универсальные качества любви и осознавания, когда они проявляются в них. Мы отзеркаливаем саму суть людей. Это послание не только не раздувает их эго, но позволяет им почувствовать единство с жизнью и дарит спокойствие, которое приходит от ощущения себя частью общего. Если вы подумаете о собственной жизни, то почувствуете эту разницу. За многие годы я усвоила, чего бы ни достигала моя хорошая я, этого недостаточно для избавления от транса неполноценности. Но каждый раз, когда я вспоминаю об изначальной хорошей природе, когда чувствую любящую связь присутствие, благоговение или благодарность, моя самооценка уже не имеет значения. Я ощущаю себя в согласии со своим настоящим я. Представьте, что ваше настоящее я это океан, на поверхности которого играют волны. Если вы знаете, что вы океан, то волны вам не страшны. А если вы забудете, что вы океан, то каждый день будете страдать от морской болезни. Помогая людям увидеть их изначальную хорошую природу, вы вовсе не делаете их слепыми к волнам эго. Напротив, как я наблюдала множество раз, обретая уверенность в своей изначальной хорошей природе, мы всё больше готовы направить внимательности сострадания на то, что причиняет боль и вызывает отчуждение.